Андрей. Там, где обедал Андрей, не играл джаз, не подавали спаржу и хорошего шабли, не сидели люди в рубашках с вензелями. Там, где обедал Андрей, было накурено и душно, но посетители из-за едой не расставались с куртками и плащами. Ели за пластиковыми столиками подозрительного вида сэндвичи, пили пиво. Андрей сидел напротив Архипа. Архип на самом деле был не Архип, а Архипов, а оригинальное имя от средней оригинальности фамилии ему досталось в кличке. Он состоял у Андрея в осведомителях. Архип к Андрею относился хорошо и честно выполнял свою часть контракта. Со своей стороны Андрей Архипа не сажал, но теплыми чувствами, несмотря на сливаемую ценную информацию, не проникся. От покрытого угрями... Узкого, как нож, Архипова лица Андрея воротило физически. К тому же Архип имел манеру говорить, доверительно приближая физиономию к собеседнику и дышать вчерашним ужином. — Ельник давно завязал, — шептал Архип, отпивая глоток пенного дешевого пива. — После последнего процесса никто ему уже ничего не заказывал. — Жил в деревне, ни с кем из прежних приятелей не тусил. Типа, отстаньте от меня, дайте на старости побыть хорошим человеком. — Как же держи карман шире? Турка говорил, что к нему ездили разные военные. — Что за военные? — спросил Андрей, вгрызаясь в получерстый сэндвич. Хоть Архипа не вызывал аппетита, но закинуть в себя хоть что-то в обеденный перерыв было необходимо. — А «Да я знаю... Родни не мелкие сошки, хотя приезжали на тачках ниже среднего и в штатском. — Как же твой и понял, что они военные? — усмехнулся Андрей. — Да ты чё? — архипаж поперхнулся от возмущения. — Во-первых, выправка. Во-вторых, походон, как на плацу, и морда такая кирпичом, с рожарицем, типа что не аэропортуешь. Ясно, не неж полковника. Андрей задумался. Отпил из кружки теплого пойла, выдаваемого тут за кофе, и скривился. — Слушай, а с кем ельник сидел в последний раз? — Могу знать. — Валяй. — Сбросишь потом на мобильник. — Ладно, — архип обтер губы, — побежал я. Андрей только кивнул. Новости были непростые. Ельник завязал. И тут-то его убили. Где логика? Убили за то, что завязал, какие-то старые счеты и военные. Почему военные? Он вспомнил искаженное предсмертной гримасой лицо. Полое тело, ржавые медные монеты копеечного достоинства. Местика какая-то, бред. Надо ехать к ельнику в деревню, решил он и пошел к стойке, расплатиться за себя и за архипа. В коридоре он столкнулся со стажеркой. Столкнулся в буквальном смысле, выруливая из-за угла на свойственной ему холерической скорости. Они ударились друг о друга, как два теннисных мячика. Девица ойкнула и присела. Андрей сначала испугался, что от боли, но потом понял, рассыпала от неожиданности все бумажки, какие-то копии с фотографий. Он неловко присел рядом и стал подбирать документы. Сначала быстро, потом все медленнее. Цифры на убитых на Берсеневской набережной, черно-белые на черно-белой копии. Но он помнил, что это кровь. Крупно, бицепс с татуировкой. Четыре. Память услужлива сама подобрала картинку. Четырнадцать. На затылке уельника. Он поднялся с корточек одновременно с девицей. Она была красная, как рак. — Значит, занимаетесь исследованиями? Маша быстро кивнула очень хорошо неожиданно для себя сказал андрей внезапно осознав что глаза стажёрки каравай находятся аккурат напротив его глаз и глаза эти светло-зеленые в темных будто влажных ресницах были очень выразительны с одной стороны смущение, с другой вызов бледные губы только что крепко сжатые в ответ на его очень хорошо изобразили кривую улыбку рада стараться сказала маша развернулась и пошла себе за угол дылда безлобный впервые без раздражения подумал андрей пора было собираться в точиновку деревню где жил ударившись отдел киллер ельник